Я поудобнее устроился на парапете, закурил и начал заново прокручивать каждую мелочь, которую узнал за последние несколько дней. Всплыло вот что. Я так и не выяснил, каким образом чемоданчик оказался в каминной трубе. Если верить Норе, он попал туда между днем четверга, когда она позаимствовала у Рози Плеер, и вечером субботы. Однако, по словам Мэнди, у Рози в эти два дня не было ключей, что практически исключало возможность тайком вынести чемоданчик. Слишком много неудобных садовых стен отделяли ее от номера шестнадцатого, а Мэт Дейли следил орлиным взором. Значит, и днем, и ночью вытащить что-то объемное было сложно. А еще, по словам Норы, по четвергам и пятницам Рози ходила на работу, и с работы с семейной тирни. Вечером в пятницу Нора уходила с подружками в кино. Спальня оставалась в распоряжении Розы и Эмельды. Хочешь, собирай вещи, хочешь, строй планы. На Эмельду никто не обращал внимания, она могла бы запросто выйти из квартиры и вынести все, что заблагорассудится. Теперь Эмельда жила на Холлоус-Лейн, подальше от Фейтфул-Плейс, так что в периметр снайпера не попадала. Что-то во взгляде Мэнди подсказывало мне... Вполне возможно, что Эмельда в разгар рабочего дня окажется дома. Отношения с соседями у нее сложные, так что она согласится приветить блудного сына, оказавшегося на распутье. Я допил остатки холодного кофе и направился к машине. Мой приятель в электрокомпании нашел счет на имя Эмельды Тирни с адресом Холлоус-Лейн, дом 10, квартира 3. Здание смахивало на ночлежку». На крыше оторванные шиферные плиты, краска на двери осыпается с трупьями, за чумазыми окнами провисли тюлевые занавески. Соседи наверняка молятся, чтобы землевладелец продал дом уважаемому Яппе или хотя бы спалил дотла ради страховки. Я угадал, Эмельда была дома. — Боже мой, Фрэнсис! — воскликнула она, открыв дверь квартиры. В голосе слышали сразу удивление, облегчение и ужас. Двадцать два года не пошли на пользу Эмельде. Она никогда не считалась ногсшибательной, но высокий рост, отличные ножки и классная походка были при ней. Всего этого могло хватить надолго. Таких, какой она стала теперь, ребята из отдела называют спас крик: тело из спасателей, рожа из криминальных хроник. Фигуру она сохранила, но под глазами набухли мешки, а морщины на лице напоминали шрамы от ножа. Белый спортивный костюм усеивали кофейные пятна, а корни осветленных волос отросли диумы натри. При виде меня Эмельда кокетливо поправила прическу, словно этого было достаточно, чтобы мы снова превратились в беззаботных подростков, упивающихся субботним вечером. От этого жеста защемило сердце. «Привет, Кимельда. Я одарил ее своей лучшей улыбкой, напоминая о былой крепкой дружбе. Имельда мне всегда нравилась». Разумная, неугомонная девчонка, едкая и нервная, и неудивительно, постоянного отца сменила череда временных, зачастую женатых, и не на матери Эмельды. В те времена это имело значение. В детстве Эмельде постоянно приходилось заступаться за мать. Большинство из нас так или иначе жили в стеклянных домах, но безработный алкоголик в качестве отца считался куда меньшим злом, чем мать потоскуха. «Я слышала про Кевина, упокой Господи!» Горит какой, Фрэнсис!» «Упокой, Господи!» — согласился я. Вот подумал, раз уж оказался в этих местах, навещу старых друзей. Я замер на пороге, и Мельда бросила беспокойный взгляд через плечо, но я не пошевелился, и деваться ей было некуда. «У меня не прибрано», — предупредила она. «Думаешь, меня это волнует? Посмотрела бы на мою берлогу. Я так рад тебя увидеть!» — произнес я, скользнув в дверь, — Квартира не выглядела, как загаженный хлев, но я понял, на что Эмельда намекала. У Мэнди мне хватило одного взгляда, чтобы понять, вот довольная женщина. Ее жизнь, хоть и не вечный праздник, но такая, какая ей нравится. С Эмельдой все иначе. Гостиная оказалась даже меньше, чем была на самом деле, потому что повсюду валялось барахло. На полу у дивана грязные пластиковые стаканы и картонки от китайской еды на вынос — На батареях какие-то женские причиндалы разных размеров, запылившиеся стопки коробок от пиратских дисков по углам. Отопление работало на полную мощность, а окна давно не открывались. В воздухе стоял густой запах сигарет, еды и женщин. Все, кроме телека и переростка, следовало бы заменить. Замечательная квартирка, сказал я. Дерьмо, отрезала Емельда. Я рос в худший. И что? Имельда пожала плечами. «Это все равно дерьмовое. Чаю хочешь?» «С удовольствием. Как поживаешь?» «Сам погляди». Бросила она, уходя на кухню. «Садись там». Я нашел на диване непродавленный участок и уселся. «Я слышал, у тебя дочки». Имельда замерла с чайником в руках. «А я слышала, ты теперь в полиции». «Я уже привык к беспричинным приступам гнева, накатывающим, когда мне сообщают, что я превратился в легавого, а они бывают даже полезны». «Эмельда!» — обиженно воскликнул я. «Ты серьезно? Ты решила, я пришел насчет твоих девчонок?» «Мало ли», — неопределенно заявила Эмельда, — «они ни в чем не виноваты. Я не знаю даже, как их зовут. Я спросил без всякой задней мысли». Да вырастет их хоть целый клан Сопрано. Надо же, я просто заглянул по старой памяти. Приветики, все такое. А ты меня гнобишь, мол, я не тем на жизнь зарабатываю. Так бы сразу и сказал, я б свалил, честно. Губы и Мельде неохотно дернулись, и она включила чайник. Фрэнсис, а ты все такой же вспыльчивый, как порох. Трое у меня, Изабель, Чанья и Женевьева. Все три кошмарный ужас, подростки, а у тебя. Что характерно, ни слова про отца или отцов. «Девочка», — ответил я, — «девять лет». «Ой, у тебя все еще впереди. Спаси тебя, Господь!» «Знаешь присказку? Сыновья рушат дом, а дочки рушат голову». «Чистая правда», — скажу я тебе. Эмельда положила чайные пакетики в кружке. «Глядя, как она двигается, я почувствовал себя старым». «Ты все еще шьешь?» «Господи, да когда это было?» — насмешливо фыркнула она. «Я ушла с фабрики двадцать лет назад. Сейчас перебиваюсь по мелочам, в основном уборкой подрабатываю». Эмельда искосо взглянула на меня в боевой готовности, если я вдруг припас комментарии. Иммигрантки из Восточной Европы берут дешевле, но кое-где еще требуют, чтобы английский знали. Я в этом смысле подхожу». Чайник закипел. «Про Рози, наверное, слышала?» — спросил я. Да, слышала, кошмар какой. Все это время... Эмельда разлила чай и мотнула головой, словно пытаясь что-то отогнать. Все это время я думала, что Рози в Англии. Когда узнала, поверить не могла. Никак. Честное слово, целый день ходила, как зомби. И я тоже. В общем, неделя не задалась. Эмельда принесла пакет молока и сахар, освободила для них место на кофейном столике. А Кевин... — Такой парень замечательный! Какое несчастье! Я так расстроилась, хотела зайти к вашим, но... Она пожала плечами. Хлоя с ее мамашей и за миллион лет не разобраться в тонкой, но отчетливой классовой пропасти, из-за которой Эмельда считала, возможно, справедливо, что ей не будут рады в доме моей матери. — Жаль, я так хотел тебя увидеть. — Ну, погоди-ка, теперь мы правильно беседуем, да? — Над же, Фрэнсис, ты нисколько не изменился улыбнулась Эмельда. «Всегда умел убалтывать. Зато теперь у меня прическа лучше». «О, Господи! Ираке, вспомнишь? «Могло быть хуже. Рыбий хвост, как у живчика. Фу, прекрати! Вот голова была». Эмельда пошла в кухню за кружками. «Даже, будь у меня в запасе уйма времени, в дальнейших разговорах смысла не было». Эмельда куда сообразительной Мэнди и уже поняла, что у меня есть цель, хотя и не знала, какая». «Послушай, Эмельда, я, конечно, лезу куда не надо, но на то есть свои причины», — начал я. Эмельда сунула заляпанную кружку мне в руку и села в кресло, хотя на спинку не откинулась и глядела по-прежнему настороженно. «Говори». «Когда ты отнесла чемоданчик Розе в номер шестнадцатый, где ты его оставила?» Совершенно пустой ответный взгляд, взгляд тупого мула, ясно напомнил мне, где я очутился». Врожденные инстинкты взяли свое, и прекрасно помнила, что беседует с копом. — Какой чемоданчик? — недоуменно спросила она. — Да брось, Эмельда», сказал я ласково и с улыбкой. — Одна неудачная интонация и вся поездка судакату коту под хвост. — Мы с Рози планировали все месяцами. — Думаешь, она не рассказала, что делает? — Бессмысленная мина постепенно сползла с лица Эмельды. Впрочем, не до конца. Ты меня в это дело не впутывай. Если кто спросит, не видела я никакого чемоданчика. — Не вопрос, Цыпочка. Я тебя когда-нибудь подставлял? Ты сделала нам с Розе одолжение, за что огромное тебе спасибо. Понимаешь, мне нужно знать, трогал ли кто-нибудь чемоданчик после того, как ты его принесла. — Помнишь, где ты его оставил и когда? Эмельда пристально посмотрела на меня из-под тонких век, Пытаясь понять, что к чему, и полезла в карман за сигаретами. За три дня, до того, как вы собирались уехать. Розе мне во всем призналась. До того она ни словечко, не проронила. Мы с Мэнди догадывались, что дело нечисто, но ничего определенно не знали. Ты Мэнди видел? Ага, она в хорошей форме. Надутая корова, пробормотала Эмельда, щелкой зажигалкой. Куришь? Да, спасибо. Я думал, вы с Мэнди подруги. Эмельда коротко прыснула и вручила мне зажигалку. — Нет, она от меня нос воротит. — Да мы никогда особо и не дружили. Просто привыкли обе гулять с Рози, а стоило ей уехать... — Ты для Рози всегда была ближе всех. Эмельда одарила меня взглядом, пояснившим, что мужчины получше меня пытались ее умаслить и не смогли. — Если бы мы и вправду дружили, она бы сразу призналась, что вы затеяли... А так рассказала только потому, что папаша за ней следил. И в одиночку было не справиться. Мы вместе на фабрику ходили, говорили обо всем, ну, как обычно. А в тот день Рози попросила меня об одолжении. «Как ты вынесла чемоданчик из квартиры Дейли?» «Запросто. В пятницу после работы я пришла к Рози». Мы сказали родителям, что будем в комнате Рози слушать новый альбом «Юритмикс». Нарочно громко крутили, чтобы никто не услышал, как Рози пакуется. Эмельда еле заметно улыбнулась, уперлась локтями в колени и словно превратилась в прежнюю остроязыкую девчонку. Ты бы поглядел на нее, Фрэнсис. Она плясала по комнате, пела в расческу, схватила новые трусики, которые специально купила, чтобы ты не видел ее в старых, и крутила их над головой, и меня заставила плясать с ней. Мы, наверное, выглядели как пара идиотен, ржали как лошади и пытались все делать тихо, чтобы родители не пришли выяснять, что происходит. Понимаешь, Рози наконец-то поделилась своим секретом и была на седьмом небе от счастья. Я мысленно захлопнул дверь перед этой картиной. Как-нибудь в другой раз. Здорово как. А когда она закончила укладываться? Я просто взяла чемоданчик и пошла, ей-богу. Эмельда хитро улыбнулась накрыла его кофтой, но приглядись, кто получше сразу бы раскусили. Рози громко и отчетливо попрощалась со мной. Я проорала до свидания, мистер и миссис Дейли. Они в гостиной телек смотрели. Розин папаша повернулся, когда я проходила мимо двери, проверял, что Брози со мной не увязалась, а чемоданчика не заметил. Я и ушла. Вы молодцы обе, похвалил я. Ты сразу пошла в номер шестнадцатый. Ага, зима ведь. Уже стемнело, холодина страшная, и на улице никого. Никто меня не видел. Эмельда прикрыла глаза, вспоминая. «Слушай, Фрэнсис, мне до смерти было страшно туда идти. Я никогда в тот дом не заходила в темноте, да еще в одиночку. Хуже всего оказалось на лестнице. На первом этаже в комнатах еще какой-то свет из окон, а на лестнице сплошная темень. Я поднималась ощупью, вся в паутине, половина ступенек шатаются» как будто сейчас весь дом рухнет. Со всех сторон какие-то шорохи и скрипы. Ей-богу, казалось, кто-то следит за мной. Может, поведение. Если бы до меня кто-нибудь дотронулся, я бы так заорала. Я и так выскочила оттуда, как ошпаренная. Ты помнишь, где оставила чемоданчик? Мы с Розе заранее договорились, что я спрячу его за камином, в первой комнате на верхнем этаже. Ну, ты помнишь? Если бы он не влез, я бы засунул его под кучу досок, железок и прочего дерьма в углу подвала. Но это уже самый крайний случай. Я бы туда не пошла ни за что. Чемоданчик-то влез за камин, как миленький. Спасибо за помощь, Эмельда. Я вздохнул. Надо было давным-давно тебя поблагодарить, но лучше позже, чем никогда. Слушай, а можно я спрошу? Или вся игра в одни ворота? Как в гестапо. Фопросы здесь задаю я. — Нет, крошка, играем честно, дашь на дашь. Спрашивай. Ходят слухи, что Рози и Кевина убили. Обоих. — Это просто болтают ради скандала? Или так и есть? — Рози убита, да, — подтвердил я. — Насчет Кевина пока никто не уверен. — Как ее убили? — Мне не говорят. — Ну да, конечно. Разочарованно протянула Эмельда. — Слушай, если хочешь, считай меня копом. Только сейчас даже в полиции так не считают. Я не расследую это дело. Мне даже близко к нему нельзя подходить. Я рискую вылететь с работы из-за того, что сюда приехал. На этой неделе я не коп, а нудный прилипала, который не уходит, потому что любил Рози Дейли. И Мельда прикусила губу. Я тоже ее любила, прям обожала. Поэтому я и тут. Не представляю, что с ней случилось, и не верю, что копы это выяснят. Мне нужна помощь, Мельда. Зачем ее убили, гады этаки? Розе в жизни никому ничего не сделала. Она только и хотела... Эмельда умолкла и нервно курила, ковыряя пальцами дыру в ветхой обшивке дивана. Мне не хотелось прерывать ее размышления. А я-то думала, что она вырвалась. Я вопросительно поднял бровь. Морщинистые щеки Эмельды покрыл легкий румянец, как будто она смутилась, сказав глупость. «Ну, посмотри хоть на Мэнди». Вся в мать выскочила замуж при первой возможности, бросила работу, посвятила себя семье, женушка, мамочка, хозяюшка, живет в том же доме и даже одевается, как родная матушка когда-то. Все наши приятели выросли такими же, копия родителей, хотя в юности твердили, что будут другими. Эмельда раздавила сигарету в переполненной пепельнице. На меня посмотри. До чего я дошла? Трое детей от трех папаш. Мэнди, небось, уже доложила. Изабель я родила в 20 и прямиком на пособие. С тех пор у меня ни разу не было нормальной работы. Замуж не вышла, ни с кем не встречалась дольше года. Да и то все женатики. В юности я строила грандиозные планы, и все они рухнули. Я и пикнуть не успела, как превратилась в родную мать. Проснулась однажды утром, и... Нати вам! Я вытащил две сигареты из своей пачки, прикурил одну для Эмельды. Спасибо. Она повернула голову, выпустила дым в сторону. Только Рози в собственную мамочку не превратилась. Знаешь, когда жизнь прижимала, я всегда думала, что Рози где-то в Лондоне, в Нью-Йорке или Лос-Анджелесе занимается сногсшибательным делом, которое мне и не снилось. Единственное, кто вырвался. Я не превратился в свою мамочку, или, точнее, в папочку, заметил я. Эмельда бросила на меня недоверчивый взгляд — Службу в полиции благом не назовешь. Шань беременна. А кто отец, не знает, вздохнула она, а ей всего 17. Даже снайпер не смог бы перевернуть такое в позитив. Ну, ей-то мама поможет, заметил я. Ага, плечи мельды бессильно поникли, словно она ожидала услышать от меня совет, как все исправить. Хоть что-то. Кто-то из соседей врубил фифти сента, из-за стены тут же заорали, мол, сделайте потише. Эмельда словно ничего не заметила. «Слушай, у меня еще один вопросик имеется», — начал я. Что-то в моем голосе насторожило Эмельду, и бессмысленный взгляд вернулся на место. «Ты никому не говорила, что мы с Рози уезжаем?» «Не, я не стукачка какая-нибудь. Она оскорбленно выпрямилась, готовая к бою. Я и не думал». Знаешь, есть куча способов вытянуть из человека информацию. Тебе было, ну, сколько, 18-19? Девчушку легко подпоить или еще как язык развязать, хоть на намек. Я не тупая. Я тоже. Понимаешь, в ту ночь кто-то поджидал Рози в номере шестнадцатом. Ее там встретили, убили и спрятали тело. Всего три человека в мире знали, что Рози придет туда за чемоданчиком. Я, Рози и ты. От меня никто этого не узнал. — Сама говоришь, Розия держала рот на замке. Ты была ее лучшей подругой, но она даже тебе призналась в самый последний момент. — Никогда не поверю, что она разболтала об этом кому-то еще. Ну, просто для прикола хрень. Остаешься ты. Эмельда вскочила с кресла и выбила кружку у меня из руки. — Наглая скотина! Обзывать меня треплом в моем же доме тебя и на порог нельзя было пускать. И наболтал тут встретиться со старой подружкой. Подружкой, твою мать, ты хотел выведать, что я знаю. Она метнулась в кухню и швырнула кружки в раковину. Такой силы залп из всех орудий может вызывать только чувство вины. Это ты тут наболтала про любовь к Розе? Не отставал я, решив додавить Эмельду. Про то, как хотела, чтобы она вырвалась, как же хрень все это. Ты понятия не имеешь, о чем ты говоришь. Тебе легко приперся после стольких лет весь из себя крутой и смотаешься, как только пожелаешь. А мне здесь жить, моим детям здесь жить. По-твоему, я собрался канать отсюда? Я тут, Эмельда. Нравится мне или нет, и никуда не собираюсь. А вот собираешься, вали из моего дома, забирай свои расспросы и сунь себя в задницу. Пошел вон. Скажи, кому ты говорила, и я уйду. Я прижал Эмельду к подоконнику. Ее взгляд, полный безумного страха, заметался по кухне в поисках путей к отступлению. — Эмельда, я тебя не ударю, — осторожно начал я. — Я просто спрашиваю. — Пошел вон, — повторила она, вцепившись во что-то у себя за спиной. Я запоздал и сообразил, что ее страх был нерефлекторным, не остался на память от урода, который поколачивал ее. Нет, боялась она именно меня. — Ты что себе думаешь? — спросил я что, по-твоему, я с тобой сделаю? Меня насчет тебя предупредили, — еле слышно ответила она. Не помня себя, я шагнул вперед и увидел занесенный над головой хлебный нож, перекошенный рот, из которого вот-вот вырвется крик. Я ушел. Эмельда, собравшись силами, перегнулась через перила и заорала мне вслед к радости соседей. «И не смей возвращаться! Черт бы тебя побрал!» Дверь ее квартиры захлопнулась.